Одна из таких статей нанесла обиду, которая не угасла и через многие годы. Даже после того, как Линкольн стал практикующим адвокатом в городе Спрингфилд, штат Иллинойс, он открыто нападал на своих оппонентов, печатая в газетах оскорбительные статьи. Но однажды он перешел границы дозволенного осенью 1842 года он зло высмеял тщеславного агрессивного политика джеймса шилца в местной газете линкольн опубликовал анонимную статью посвященную шилцу город хохотал шилц был чувствителен и горд он вскипел он сумел узнать имя автора статьи вскочил на лошадь помчался к дому линкольна и вызвал его на дуэль Линкольн сражаться не хотел. Он был принципиальным противником дуэлей. Но отказаться он не мог, иначе пострадала бы его честь. Выбор оружия оставался за ним. Поскольку у Линкольна были очень длинные руки, он предпочел кавалерийские палаши и взял несколько уроков фехтования у выпускника Вестпоинта. В назначенный день Линкольн и Шилдс встретились на песчаном берегу Миссисипи приготовившись биться до смерти. Но в последнюю минуту вмешались секунданты и остановили дуэль. Это был самый мрачный эпизод в жизни Линкольна. Он получил жестокий, но действенный урок искусства общения с людьми. Никогда в жизни он больше не писал оскорбительных статей. Никогда больше никого не высмеивал. С этой минуты он вообще перестал критиковать людей. Время шло. Во время гражданской войны Линкольн постоянно менял генералов, возглавлявших армию Потомака. Но все они — Макклеллан, Поуп, Бернсайт, Хукер, Мид — совершали трагические промахи, что повергало командующего в отчаяние — Половина страны жестоко критиковала некомпетентных военачальников, но Линкольн, сделавший принципом своей жизни слова без злобы, но с милосердием ко всем, сохранял олимпийское спокойствие. Одной из его любимых цитат было изречение из Библии «Не судите, да не судимы будете». И когда его жена и другие люди резко высказывались о южанах, Линкольн отвечал «Не критикуйте их, мы с вами поступали бы точно так же, если бы находились в их положении.